Глава 36. Когда 21 февраля суд возобновил работу, судья Тайнен объявил, что Даниэль Эрнандес Болен. Он сказал, что разговаривал с ним по телефону, и что он страдает нервным истощением, находится под наблюдением врача и через несколько дней должен выздороветь. Поэтому он решил отложить рассмотрение дела до понедельника, 27 февраля, дав Даниэлю неделю на восстановление. Солерные и Карилья радостно приветствовали перерыв, которым собирались воспользоваться, чтобы уделить время семьям и другим делам, накопившимся у них на столах. Хелпин заявил, что знал о том, что подобное может произойти, и его беспокоили возможные рецидивы болезни Иернандеса. В этом ходе он видел маневр для остановки дела, с помощью которого Даниэль пытался добиться аннуляции судебного процесса. Присяжный семидневный перерыв в работе суда приветствовали. Это была выматывающая трудная задача весь день сидеть на одном месте, слушать ужасные истории и рассматривать фотографии убитых людей. В 9 утра 27 февраля явно раздраженный судья Тайнан занял место на судейской скамье. Помощник Ричард Салинос сидел за столом защиты с Ричардом. «Сегодня утром мистер Эрнандес приедет в суд?» спросил судья Салиноса. Салина ответил отрицательно. Тайнен сказал Хелпину подойти к нему и объяснил, что получил письмо от доктора Пейса, врача из Сан-Хосе, лечившего Эрнандеса от нервного истощения и повышенного уровня сахара и липидов в крови. Судья сказал, что доктор Пейс назначил Даниэлю программу похудения и следил, чтобы Даниэль получил консультации по борьбе со стрессом. Даниэль не готов для сложной задачи представлять Ричарда Рамироса, и ему потребуется от одной до четырех недель восстановления. Солинос сказал, что за неделю до этого Алану Йохельсону позвонила секретарша Даниэля, чтобы сообщить ему о его состоянии. Хелпина это не убедило. Он слышал, что Даниэль уже использовал эту тактику во время предварительных слушаний. Он думал обо всех трех с половиной годах времени и тяжелом труде, затраченном на этот процесс о сложных задачах по отбору присяжных и выстраиванию очередности всех свидетелей. Теперь ему придется снова перестраивать всем свидетелям график. Судья не собирался принимать медицинское обоснование нетрудоспособности Даниэля Эрнандеса за чистую монету. Он постановил, что в среду 1 марта в суд должен явиться не только Даниэль, но и Артура. Артура все еще официально представлял Ричарда, и судья хотел, чтобы он был в суде. Хелпин предложил составить повестку и пригласить доктора, лечившего Даниэля. Я уже сталкивался с этим раньше с одним из наших местных поверенных, и оказалось, что он неправильно понял своего врача и на самом деле был достаточно здоров, чтобы продолжить рассмотрение дела. Тайном согласился и сказал, что предоставит Хелпину адрес врача для выписки повестки в суд. Он приказал судебному приставу вернуть присяжных в суд в понедельник 6 марта, предоставив им еще один продолжительный перерыв. Все присяжные очень хотели покончить с этим кошмаром исполнения гражданского долга и вернуться к комфорту и обычной жизни. Тайнан решил пригласить присяжных, чтобы объяснить болезнь Даниэля и извиниться за задержку. Он слишком хорошо понимал их дискомфорт и напомнил не забывать соблюдать свою присягу и держаться подальше от средств массовой информации. В прессе появились многочисленные сообщения о том, что Эрнандес затягивает суд, симулируя болезнь в надежде добиться аннуляции судебного процесса. С тех пор, как след обуви Авиа был привязан к отпечаткам пальцев Ричарда, стало очевидно, что Даниэлю будет очень трудно выиграть дело. Репортеры начали усердно копаться в его прошлом, разрыв неизвестные прежде факты. Например, в газетах сообщалось, как Эрнандес был дважды оштрафован за неявку в суды округа Санта-Клара. Также сообщалось, что в штате Калифорния ему удалось с большим трудом получить лицензию на занятия адвокатской практикой. После того, как он был допущен к юридической деятельности, Даниэль приписывал это ФБР, которое относилось с недоверием к его связям с сельскохозяйственными рабочими и к тому, что студентам Университета штата Калифорния в Сан-Хосе Он протестовал против войны во Вьетнаме, а также несколько месяцев провел в Гаване в качестве гостя режима Кастро. 1 марта по приказу судьи Тайнана Даниэль и Артура сидели за столом защиты с Ричардом. Ричард был зол, потому что Даниэль тормозил судебный процесс. Он, возможно, больше всех в зале суда хотел покончить с процессом, хотя знал, что это приведет к смертной казни. Ричард продолжал верить, что после смерти займет почетное место при дворе сатаны, и смерть его не пугала. Судья Тайнан прочитал письмо от врача Даниэля, в котором подробно описывал его симптомы, пройденное обследование и предполагаемый срок выздоровления от 4 до 6 недель. Он искренне сказал Даниэлю, что беспокоится о его здоровье, но после продолжительной беседы с врачом не находит уважительной причины, позволяющей Даниэлю пропустить еще одно заседание суда. Даниэль произнес длинную речь о том, насколько он устал после отбора присяжных, что он был единственным адвокатом, работающим над этим делом, и что все это слишком много для одного человека. Он попросил несколько недель на восстановление и ходатайствовал судью Тайнона назначить ему в помощь еще одного адвоката. Артур от комментариев воздержался. Хелпин горько пожаловался на необходимость сдвига сроков явки свидетелей. Некоторые из них были ужасно травмированы жестокими сексуальными посягательствами, и все эти задержки еще больше их травмировали и расстраивали. «Этим людям все опостылило!» — прогремел он. Судья Тайнан сказал Даниэлю, что осознает, что дела о преступлениях, за которые предусмотрена смертная казнь, вызывают большой стресс. У кого-то из нас боли в груди, у кого-то в животе, но суть в том, мы все страдаем от стресса в этих делах, даже в суде. И это неотъемлемая часть дела, преступлений, за которые предусмотрена смертная казнь, и мы должны уметь с этим справляться». Далее судья заявил, что не видит никаких причин для дальнейших отсрочек разбирательства и приказал обоим Эрнандесам явиться в суд 6 марта, готовыми продолжить процесс. Хелпин ясно помнил, как упорно боролись Артура и Даниэль за право защищать Ричарда. Когда судья Сопер вынесло постановление о том, что Ричард имеет право на выбор собственного адвоката, он знал, что это помешает суду и вполне возможно даже приведет к аннуляции судебного процесса. То есть им придется начинать все сначала. Эта угроза нависла над судом, как темная грозовая туча, посланная в помощь Ричарду самим сатаной. Хелпин поклялся больше не заниматься этим делом. Пройти через такое дважды слишком тяжело для любого. У него язва и высокое давление. И Артура, и Даниэль заявили, что подчинятся решению суда. Они знали, что Тайнан будет их презирать и бросит в тюрьму, если они не подчинятся. Утром в понедельник 6 марта Даниэль предстал перед судом с новой стратегией. Теперь он уверился, что не сможет как следует справиться с защитой Ричарда даже с помощью Артура, и обратился к опытному адвокату Рэю Кларку, светлокожему черному мужчине с волосами и усами цвета соли и перца. Даниэль вел переговоры с ним с января, и Рэй присоединился к команде защиты после того, как судья Тайнан согласился, чтобы штат заплатил ему стандартную ставку за защиту по уголовному делу – 100 долларов в час. Тайнан знал, что повторный суд над Рамиросом обойдется налогоплательщикам намного дороже. Перед судом Тайнан впервые увидел Рэя Кларка на закрытой встрече с Даниэлем и Артуром. Судья изучил биографию Рэя и знал, что он был способным профессионалом, имевшим опыт ведения дела о преступлениях, за которые предусмотрена смертная казнь. Он даже прошел специальную подготовку, которая позволила ему стать членом группы калифорнийских поверенных, соответствующих стандартам, предъявляемых к ведению дела преступлениях, за которые предусмотрена смертная казнь. Для Тайнона Рэй Кларк был лучом надежды. Его появление означало, что процесс действительно будет завершен. «Несмотря ни на что, — сказал Кларк Тайнону, — я буду с вами на все время процесса». Рэй Кларк занимался частной практикой, ведя почти исключительно уголовные дела с тех пор, как в декабре 1973 года, после окончания юго-западной школы права, сдал экзамен на адвоката. Он был партнером со своей дочерью, Дон Блейлок, и Эфремом Кларком, не родственником. Пока он будет участвовать в процессе Рамироса, они займутся делами фирмы. Судья Тайнан пожал ему руку и поздравил с вхождением в команду. Тем временем в открытом судебном заседании без присутствия присяжных судья для протокола и Фила Хелпина объявил, что назначил Рэя Кларка в команду защиты. Хелпин знал Кларка и его репутацию и был очень рад видеть его за столом защиты. Теперь, полагал он, дело пойдет быстро. Ричард в этом вопросе права голоса не имел. Он понимал, что Даниэлю дело не по зубам и был рад новому опытному защитнику. Однако Ричард понимал, что Кларк ничего не знал об этом деле. Назначение Кларка поднимало серьезные проблемы с обжалованием. В 1976 году было знаменательное дело, когда Апелляционный суд Калифорнии отменил обвинительный приговор Лесли Ван Хаутен, последовательницы Чарльза Мэнсона, поскольку после исчезновения в середине судебного процесса адвоката Ван Хаутен его заменил новый поверенный. Суд постановил, что даже если новый адвокат внимательно изучил протоколы показаний свидетелей в суде, он не имел возможности видеть поведение каждого свидетеля в момент дачи показаний. «В соответствии с элементарной логикой, право на адвоката означает право на эффективное представительство», заявил апелляционный суд в деле Ван Хаутен. «По нашему мнению, обвиняемый отказано в эффективном представительстве, если ее адвокат не может эффективно обосновать свою позицию по делу. Мало того, что Рэй Кларк не видел дающих показания свидетелей, он даже еще не читал стенограмму. Однако Тайнен был не в настроении дальше откладывать дело и не дал Кларку и часа на прочтение дела. Он сказал, «Насколько я понимаю, мистер Кларк, вы будете дополнительным адвокатом и не возникнет никаких задержек по делу, если вы начнете включаться в работу и сделаете все, что в ваших силах, чтобы подготовиться в свободное время». «И дело будет рассматриваться быстро, так?» Рэй Кларк ответил. «Так, Ваша честь». «Хорошо, сэр. Вы назначены, и добро пожаловать». Тайнан назначил слушание на 24 марта, чтобы разрешить спор, который был у специального судебного распорядителя относительно передачи обвинений материалов криминалисту группы защиты. 24-е было пятницей, и судья Тайнан сказал, что суд не будет тратить зря время присяжных. Даниэль пожаловался, что окружная прокуратура не доверяет защите и усложняет ситуацию. Тайнан хотел знать, почему эти проблемы до сих пор не решены. Даниэль, обретший второе дыхание после отдыха, новой диеты и консультаций по борьбе со стрессом и воодушевленный присутствием Кларка и Артура, сказал, что пытался разрешить их, но обвинение не пошло навстречу. Стол защиты теперь выглядел грозной силой. Салинас, Скларк, Даниэль и Артура сидели и внимательно следили за всем происходящим. Хелпин возразил, что ждал, когда с ним свяжутся, а обвинение ходило вокруг да около, пока судья не положил этому конец и не вынес постановление, что все вопросы будут решены на слушании 24-го. Пригласили жюри. Хелпин попросил патологоанатома Когана рассказать присяжным подробности убийства Максим Зазара. Тот описал три огнестрельные ранения, восемь колотых ран, стронгуляционные борозды на шее и то, как были отрезаны верхние веки обоих глаз, чтобы облегчить удаление глаз. Он подробно описал резанные раны, и присяжные завертели и беспокойно заерзали на своих деревянных стульях, пытаясь разглядеть за солнцезащитными очками глаза невозмутимого Ричарда Рамироса, подпиравшего щеку ладонью огромной правой руки. В этот момент судья Тайнан сделал перерыв на обед. Ровно в полвторого доктор Коган вернулся на трибуну. Хелпин показал ему пули, удаленные из тел Винсента и Максин, и попросил доктора объяснить, какие повреждения нанесла каждая пуля и откуда они были извлечены. Хелпин передал доктора Когана Рэю Кларку. Хотя тот еще не читал протокол судебного заседания, вопросы Кларк задавал точные и по существу. Он знал, что делал, и вскоре это стало очевидным. Кларк мало чем мог помочь защите с доктором Коганом, которого поставили на трибуну только для того, чтобы подтвердить подлинность вскрытий для суда. Хелпин вызвал на трибуну Линду Дой Флик. Она сказала присяжным, что работает стажером в сфере семейного супружеского и детского психологического консультирования. Хелпин попросил ее описать состояние своей матери. Она сказала, Уровень когнитивных мыслительных способностей по обработке информации примерно как у двухлетнего ребенка. В последние несколько лет у нее появились признаки дряхлости, в чем-то она очень проницательна, а в чем-то не может реагировать так же хорошо. Она показала, что жила в четырех кварталах от родителей. Она пришла к ним ранним вечером накануне утреннего инцидента. Ее отец был здоров и смотрел телевизор, а мама гуляла по дому. В 5.20 ей позвонили из полиции и направили в больницу Монтерей-Парка, куда доставили ее мать. Она сказала, что лицо ее матери было опухшим, черно-синим, и она была дезориентирована. Линда сообщила присяжным, что прошла обучение в больнице Казакалина в Помоне по работе с пациентами с церебральными нарушениями и пострадавшими от инсульта. Благодаря этому она научилась разговаривать со своей матерью. Хелпин показал ей фотографии мисс Дой в больнице, которые Линда описала для присяжных. Хелпин переехал в 5 сентября, когда Линда с матерью отправились в тюрьму на опознание предметов украденного имущества, изъятых в доме Филиппа Салана и в других местах. «И видели ли вы там какие-то предметы, которые вы признали собственностью родителей?» «Много предметов», — сказала она. Она узнала недорогой кошелек для монет, видеомагнитофон с Аню, кошелек матери, косметичку, сумку Лилиан Дой, олимпийский значок, который отец купил матери, карманные часы деда и часы Omega Constellation, которые отец никогда не снимал. На самом деле, заявила она, ювелир ему на это пенял и все время повторял, что если отец будет снимать часы на ночь, в них будет меньше ворсинок и не придется их ремонтировать. Когда Хелпин спросил, чего из украденного там не было, она ответила, что принадлежавшего отцу золотого обручального кольца с бриллиантом в один карат. Прокурор продержал Линду на трибуне час и 15 минут. Даниэль Эрнандес встал для перекрестного допроса Линды, задавая ей вопросы о найденных предметах, как будто не верил ее словам. Он спросил ее о заявлении о преступлении, которое она помогла заполнить матери, в котором содержалось описание явно не похожего на Ричарда. Хелпин возразил и запросил беседу между судьей и адвокатами, на которой сказал, что вопросы Даниэля не относятся к делу, если только он не пытается дискредитировать отсутствующую свидетельницу. Он сказал, что не вызывал Лилиан Дой, поэтому не имеет значения, что она сказала о нападавшем. Даниэль сказал, что может позвонить миссис Дой, потому что Линда, несмотря на инсульт матери, могла с ней общаться, когда они в ночь нападения заполнили заявление о преступлении. Тайнан сказал, что разрешит один вопрос Линде по поводу описания в заявлении матери. Хелпин возразил, но его возражения отклонили. Даниэль взял со стола защиты полицейский опросный лист и попросил разрешения показать его Линде. Тайна на разрешение дал. Она сказала, что вспомнила, как детектив Пол Торрес пришел в дом через две недели после инцидента и помог ей его заполнить. «Вы помогали своей матери составлять фоторобот для полиции?» спросил Даниэль. Она сказала, что помогала в больнице и дома две недели спустя. Даниэль посовещался с Кларком, жюри заволновалась. Дорин знала правду о несоответствии между описанием внешности Ричарда данным миссис Дой и не могла понять, почему Хелпин так боялся, что об этом узнают присяжные. Она начала подумывать о том, что надо написать об этом в газеты. Даниэль объявил, что у него больше вопросов нет. Линда Дой медленно сошла с трибуны. Ричард на нее не смотрел. Судья Тайнан объявил перерыв. Синтия Хейден сидела, опустив глаза. Гил Карилья внимательно наблюдал за Синтией, чтобы понять, общается ли она так или иначе с Ричардом. Если да, он выбросит ее задницу из жюри. Случай с кексом на день Святого Валентина пришелся от убийств департамента шерифа не по душе. «Вы можете вызвать вашего следующего свидетеля», — сказал судья Тайнан Хелпину после перерыва. «Мы начинаем новый инцидент, дело Миссис Белл и Лэнг, произошедшее между 29 мая и 1 июня 1985 года», сказал Хелпин и получил разрешение подойти к судье. Из-за неожиданного перерыва он вынужден представлять свидетелей вне заранее установленной очередности и будет не готов со своим первым свидетелем до завтрашнего утра. Тайнан сказал, что понял.